Глава 7. В Калифорнии экзаменары в баре пресс-клуба уже поговаривали, что Нэнси Малина претендует на Пулитцеровскую премию. У неё для этого было всё. Слышали также, как ответственный редактор сказал издателю: "Эта шикарная бабёнка раскопала из тряпать теперь такую эпопею, которую, дай боже, успеть рассказать до второго пришествия". Придя из отеля в редакцию, Он непрерывно писала вплоть до 6:30 утра контрольного срока сдачи материалов в очередной номер. В оставшуюся часть утра и первую половину дня обновляла и дорабатывала материал для следующих трех выпусков. И как только о деле поступала новая информация, она оказывалась на ее рабочем столе. В случае возникновения каких-либо вопросов о друзьях свободы Гёргос Арчимболти, Деви Бёрцинге, организации PLFP, деньгах, клубы секвойя, бомбах в отеле, о жизни смерти и смерти Ветты, ответ был один. Спросите Нэнси. О таком любой репортер мог только мечтать. Почти вся первая полоса под огромной шапкой отводилась к материалу Нэнси Малина. Газета поставила знак охраны авторского права на ее статью. Это означало, что используя этот материал, любая теле- или радиостанция, а также другие газеты, должны ссылаться на имя как на источник информации. Так как Нэнси сама была действующим лицом этой истории, она обнаружила 117-й дом по Крокер-стрит, встречалась с Эветой и владела единственной копией пленок, то неудивительно, что она стала знаменитостью. В тот день, когда стало известно об этой истории, у нее брали интервью для телевидения прямо за рабочим столом в редакции. Тем же вечером интервью показали национальные новостные каналы NBC, ABC, CBS. Руководство экзамена заставило телевизионщиков, подождайте понервничать, пока Нэнси не закончит свой собственный репортаж и не сдаст его в набор. Журналисты Newzweek и Time прибывшими следом поступили также. В Chronicle West, городской утренней газете царила атмосфера нескрываемой зависти. Здесь подняли немыслимую суету в попытке угнаться за конкурентом. Тем не менее, редактор Chronicle оказался достаточно великодушным и прислал на следующий день Нэнси полдюжины роз. Дюжина, подумал он, это слишком. И поздравительную записку. Все это доставили на ее рабочее место в экзаменер. Брошенный Нэнси Камень породил не кольца на воде, а внушительные волны. Для многих, кто прочел ее репортаж, наиболее шокирующим оказалось то, что клуб Сиквоя, хоть и не прямо, но по сути, профинансировал взрыв отеля Христофор Колумб. Негодяишие члены клуба по всей стране телеграфировали, звонили, писали о своем выходе. Никогда больше Грозил сенатор из Калифорнии в интервью Washington пост "Не поверю этой презренной организации и не буду слушать, что они там защищают". Это заявление вызвало тысячи откликов в разных местах. Все сходились во мнении, что клуб опозорил своё имя и ему никогда уже не вернуть былое влияние. Лаура Бокармайкл немедленно подала в отставку с поста председателя клуба. После этого она уединилась и отказалась отвечать на телефонные звонки журналистов и вообще кого бы то ни было. Её личный секретарь зачитывал звонившим краткое заявление, гласившее: "Миссис Кармайкл считает, что её общественная деятельность закончилась". Единственным, кто вышел с честью из этой истории, была миссис Присцилла Куин, которая, как ней приминула сообщить Нэнси, была единственным противником субсидии в 50 тысяч долларов для организации бёрцинга. Нэнси с удовлетворением отметила, что адвокат высшей лиги Ирвин Сондрс был одним из тех, кто проголосовал за. Предсказывали, что, если клуб Секвойя попытается реабилитироваться, то при Куин станет новым председателем, а экологическую проблематику сменит социальная направленность. После разоблачения Георгоса Арчемболта и последовавших сообщений о его исчезновении, маленькая армия полицейских детективов и специальных агентов ФБР развернулась в поисках лидера Друзей свободы по всему району Норт Но безрезультатно. Однако тщательный обыск на Кроккерс-стрит 117 дал еще больше улик против Георгоса и Дэви Бёрцинга. Среди одежды, оставленной Георгосом, обнаружили костюм парашютиста из грубой хлопчатобумажной ткани. Лабораторные исследования показали, что дыра в том месте, где ткань была порвана, по форме и размерам совпадала с небольшим кусочком материала, обнаруженным на подстанции Милфилда. Он зацепился за проволоку в ту ночь, когда были убиты два охранника. В доме также обнаружили объемистые записи, включая дневник Георгоса. Все передали прокурору округа. О существовании дневника сообщили в прессе, но его содержание не раскрывалось. После того, как в печати осветили роль Дэви Бёрцинга в этой истории, его изолировали от остальных заключенных ради собственной безопасности. Но еще до этих событий личный кризис пережила Нэнси Малина. она приступила к работе над срочным материалом еще до рассвета, не спала всю ночь, поддерживая себя только кофе и апельсиновым соком. Неудивительно, что голова у нее была ватной. Когда после 7:30 утра редактор газеты пришел на работу для подготовки второго выпуска, этот старый тренер, как он себя называл, уже несколько раз останавливался около стола Нэнси и тихонько подбадривал ее. без особой впрочем нужды Нэнси умело связывала собранные ею факты с теми, которые получала со стороны. За ней закрепилась репутация пишущей начисто, поскольку ее материал почти не нуждался в правках. Случайно оторвав глаза от пишущей машинки, Нэнси заметила, что редактор наблюдает за ней. Хотя выражение его лица было непроницаемым, она поняла, что Оба думают об одном, о том, что она в течение нескольких последних часов старалась выбросить из головы последнее, что видела Нэнси, покидая отель Христофор Колумб: накрытые простынями тела погибших полицейских и пожарных. Их везли на тележках к машинам морга. Двое мужчин возле отеля складывали какие-то кусочки в пластиковый мешок. Через минуту до нее дошло, что они собирали останки разорванного бомбой шестого погибшего. Именно тогда Нэнси взглянула в глаза суровой и беспощадной правде. В течение целой недели она владела информацией, которая, поделись она ею с кем-нибудь, могла бы предотвратить гибель всех шестерых и многое-многое другое. Эта мысль возникала у нее каждый раз, когда она замечала, что редактор смотрит на нее. Вспомнились его слова, сказанные неделю назад: "Ты Нэнси, часть команды, а я тренер. Я знаю, что ты предпочитаешь работать в одиночку, и пока тебе все сходило с рук, учитывая какие были результаты. Но эта игра может завести тебя слишком далеко". Когда она мысленно послала его, а теперь горько, но честно сожалела, что не прислушалась к совету. В 11:55, когда еще оставалось 2 часа 20 минут до сдачи материала, она уже не могла отделаться от мысли о шести мертвых телах. Она была в шаге от нервного срыва. Сделай-ка перерыв и пойдем со мной. произнес чей-то спокойный голос." Старый тренер снова стоял рядом. Пока она колебалась, он добавил: "Это приказ". С необычной для нее кротостью Нэнси встала и последовала за ним. В конце коридора находилась маленькая комната, обычно запертая. Иногда она использовалась руководством для совещаний. Редактор отпер дверь ключом и пропустил Нэнси вперед. Обстановка в комнате была простая, но удобная. Стол для заседаний, набитые кресла, два шкафа орехового дерева, приятные коричневые шторы. Другим ключом редактор открыл один из шкафов. Он усадил Нэнси. Брендили виски. Конечно, не лучшие сорта, но я думаю, бренди. Нэнси кивнула, в какой-то веке, не найдя слов. Шеф налил в два стакана калифорнийское бренди и сел напротив. Когда они немного отпили, он сказал: "Я наблюдал за тобой". "Да, я знаю". "И мы оба думаем об одном. Верно?" Она опять молча кивнула. "Инши", сказал редактор. "Насколько я понимаю, к концу дня ты пойдёшь по одному из двух путей". либо перейдёшь черту, что будет означать умственное расстройство и больничную койку дважды в неделю, либо возьмёшь себя в руки и оставишь прошлое в прошлом. На первом пути я скажу: вот что. Это исковеркает тебе жизни и никому не принесёт пользы. Что касается второго, то у тебя есть мужество и разум, на них ты можешь опереться, перец. На тебе придётся принять окончательное решение и держать события под контролем. Она почувствовала облегчение от того, что наконец-то может сказать вслух обо всём, что её мучило. Я виновата в том, что произошло ночью. Если бы я сказала кому-нибудь заранее, полиция обследовала бы этот дом на Крокер-стрит. Первое утверждение ошибочное, второе верно, сказал он. Я не собираюсь утверждать, что это не останется с тобой на всю оставшуюся жизнь. Думаю, останется. Но ты не первая, кто допустил ошибку, приняв решение, причинившее вред другим, и не последнее. В твою защиту скажу: ты не знала, что произойдёт. Если бы знала то, поступила бы иначе. Так что вот мой совет, Нэнси. Посмотри трезво на то, что ты сделала и чего не сделала, и сделай выводы. А остальное оставь позади. Она молчала, а он продолжил. Теперь я скажу тебе ещё кое-что. Я занимаюсь этим делом уже много лет. Иногда я даже думаю, что слишком много По-моему, Нэнси ты лучший репортер, с которым мне когда-либо доводилось работать. И тогда Нэнси Малина сделала то, что в прошлом случалось с ней крайне редко и никогда в присутствии посторонних. Уронив голову на руки, она разрыдалась. Старый тренер деликатно повернулся к ней спиной и подошёл к окну. Он глядя на улицу, он сказал: "Когда мы вошли в я закрыл дверь. Она всё ещё закрыта и будет закрыта, пока ты не придёшь в норму. Так что не торопись. Да и ещё. Я обещаю, что никто, кроме нас с тобой, никогда не узнает, что здесь сегодня произошло". Через полчаса Нэнси снова была за рабочим столом. Она умылась, поправила макияж и продолжила писать. Самообладание полностью вернулось к ней. Ним Голдман позвонил Нэнси Малино на следующее утро после того, как он безуспешно пытался добраться до неё днём раньше. "Я хотел поблагодарить вас", сказал он. "За тот ваш звонок в отель». Я была в долгу перед вами, ответила она. Были или не были, я всё равно благодарен, с некоторой запинкой он добавил. Вы раскрутили большую историю. Поздравляю. Нэнси с любопытством спросила: "Что вы думаете обо всём этом? Я имею в виду то, что попало в эту историю?" Бёрдцинга ответил ним: Мне ни капли не жаль, и надеюсь, что он получит по заслугам. Я надеюсь также, что эта организация пи PLFP больше никогда не выплывет снова. А как насчёт клуба Сиквоя? Вы испытываете те же чувства? Нет, сказал Ним. Не испытываю. Почему? Клуб Сиквоя это что нужное нам всем. Это часть нашей общественной системы, поддерживающей равновесие. А у меня бывали дискуссии с людьми из Сиквои. Думаю, временами клуб перегибал палку в своем сопротивлении всему, что его не устраивало. Но клуб Сиквоя выражал общественное мнение, Он заставлял нас думать и заботиться об окружающей среде, и порой удерживал нас от излишеств. Ним сделал паузу. Я знаю, сейчас клуб Сиквоя повержен, и я искренне переживаю за Лауру Бокэрмайкл. Она, несмотря на все разногласия, была моим другом. Но я надеюсь, что с клубом Секвоя не покончено. В противном случае это бы стало потерей для нас всех. "Ну", сказала Нэнси. "Иной день богат на сюрпризы". Пока ним говорил, она быстро записывала. Я могу вас процитировать. Он заколебался лишь на мгновение. Почему бы и нет? В следующем выпуске экзаменар, так она и поступила.